Глава тридцать девятая «Мамочка», — произнесла у меня за спиной моя разумница дочь, — «если столько сидеть за компьютером, ты испортишь глазки». Я повернулась в кресле и подхватила Лису на руки. «Да, моя радость, всё правильно. Пойдём гулять». Уже пару недель я отрывалась от монитора только для того, чтобы поиграть с Лисой и уложить её спать. Мне было неловко перед Марией, которая одна делала всё по дому, Но та меня успокоила, сказав, что толку от меня все равно немного, и дала полное освобождение от домашнего хозяйства. Я сама не знала, что искала. Путь в прошлое — это понятно. А вдруг измерение другое? Ведь времена года тут и там не совпадали? Поэтому я изрядно мучилась, составляя поисковые вопросы. Пока что мне удалось наткнуться на пару форумов, которые отвечали моим запросам, по крайней мере отдаленно. Однако темам было уже по несколько лет, причем они были заархивированы. Но даже эта находка вдохновила меня, и я продолжала усердно искать. Сообразив в процессе, что, возможно, стоит поискать на форумах Великобритании, раз находился там, я стала перелопачивать все подряд, что могло привести меня к цели. С первого взгляда этот гид-сайт был интересен только туристам, но у меня бешено заколотилось сердце. Я помнила все эти места. Я мгновенно узнала их раньше даже сердцем, чем глазами. Всматриваясь в описание и фотографии, я, вцепившись руками в ноутбук, всматривалась в площадь, рядом с которой жила, церковь Джастина. фотографии было всего две — старая и дублирующая ее более современная. Некоторое время я сидела и смотрела на кнопку обратной связи. Кто за ней скрывался? Просто местный гид или, может, команда современных волхвов, перемещающих людей в день летнего солнцестояния? И что туда написать? Я решила повременить, сделать паузу. Пороть свою обычную горячку я не собиралась. Слишком близко я подошла к тому, что искала. В этот момент ко мне и пришла Лиса. Мы собрались и поехали прогуляться в торговый центр. Лиса попросилась поиграть в сухом бассейне с шариками, а мы с Марией присели неподалёку. Я рассказала ей о своей находке, и она разволновалась. «Почему ты не написала туда? Ты с каждым днём таешь, и вдруг какие-то паузы?» Я смотрела, как прыгает Лиса, кудряшки разлетались, она задорно хохотала. «Боюсь я, понимаешь? А вдруг и здесь будет пусто?» Ты не представляешь, каково мне было увидеть те места. Думал, сердце не выдержит. Понимаешь? Мария приобняла меня, прижав мою голову к себе. Затем деловито выпрямилась и сказала. «Давай, вставай. Забираем лису, купим мороженого и поедем домой. Тебе нужно написать туда как можно скорее. Мы купили любимые фисташковые и поехали домой». На ступеньках сидел Марк, дожидался нас. Мы с Марией переглянулись, алиса радостно бросилась к нему. Кстати, до сих пор мы не говорили Лисе, что Марк — ее отец. Сам он молчал по этому поводу, хотя даже мне казалось, что можно было сказать. Держа Лису на руках, Марк наклонился и легко поцеловал меня в щеку. — Привет. Что-то ты неважно выглядишь. — Спасибо кисло улыбнулась я. «Натали, я серьёзно. Как ты спишь? Ешь? Пошли, расскажешь мне, что с тобой». Лиса надулась, объявив, что собиралась сама поиграть с Марком. Тот вопросительно посмотрел на меня. Я вяло махнула рукой. «Идите, я сейчас всё равно буду немного занята. Поговорим позже». И пошла к себе в спальню. Сидя за ноутбуком, я немного подумала, что именно написать, чтобы меня не сочли сумасшедшие или еще хуже, чтобы не напугать того, кто получит мое сообщение. В итоге с трудом насочиняла следующее. «Здравствуйте. Меня интересует история мест, материалы о которых размещены на вашем сайте. Если можно пообщаться с кем-нибудь, кто хорошо владеет информацией об этом городе, здесь я прикрепила две ссылки на фотографии». Примерно с 1800 года. Буду признательна за любую, даже самую незначительную информацию. В особенности интересует деятельность церкви с тех лет и по сей день. Заранее благодарю. Ну что ж, хотя бы с этого начать. Поколебавшись одну секунду, навела курсор на голубой конвертик и кликнула мышкой. Чтобы не сидеть и не ждать, гипнотизируя монитор, я спустилась вниз. Лиса дремала у Марка на руках. Я хотела отнести ее, но он остановил меня и показал подбородком на место рядом с собой. «Что случилось?» — спросил он просто. «Я нашла один форум, точнее, сайт. Он содержит информацию и даже фотографии. Церковь, дома — все сохранилось». Я говорила не очень связно. Марк внимательно слушал, покачивая лису. «Ты полетишь туда?» — спросил он. Я промолчала. Конечно, я бы хотела. Даже просто очутиться там было бы и нереальным счастьем. Но это было очень дорого. На жизнь пока хватало. Я прилично зарабатывала в галерее, куда отдавала свои работы, интерьерные картины. Но сейчас на счетах было не густо. Но лететь в Англию, виза, билеты, и главное, знать бы, ради чего. Может, я узнаю это, когда придет ответ?» Марк думал о чем-то, а потом сказал. «Послушай, я давно хотел с тобой поговорить». Я подняла на него глаза, а он продолжил, глядя на Лису. «Ты все эти годы растила дочку одна. Если бы я был рядом...» Я бы помогал, безусловно. Хочу компенсировать тебе сейчас единовременной суммой, а потом мы договоримся, как тебе будет удобно». Его выражение лица было невозмутимым, в отличие от моего. «Да как ему удается читать мои мысли?» Дрожащим голосом я ответила. «Марк, не нужно». Он терпеливо ответил. «Она моя дочь, и я так хочу. Ну а ты сможешь безболезненно слетать в Англию». Мысли мои заметались. Я настолько расслабилась и привыкла к нему, что стала доверять практически полностью. Уехать и оставить Лису? Я растерянно смотрела на него, не зная, что ответить. Он сделал вид, что не считал с меня моих внутренних терзаний, хотя этого не могло быть. Аккуратно передал мне Лису и сказал на прощание. Вопрос с деньгами решённый. Карту я оставил. Он показал на столик. Там действительно лежала пластиковая банковская карта. «До завтра». Он махнул рукой мне и вышел. В гостиную тут же вошла Мария с округлёнными глазами. Судя по всему, она всё слышала. Я молча пожала плечами и сказала негромко. «Не знаю, что сказать». Пойду отнесу Лису. Вечером я сидела и пялилась в ноутбук. Почтовый ящик, который я завела специально для этого одного единственного письма, молчал, словно притаился. Не было смысла сидеть перед компьютером всю ночь, поэтому я разделась и нырнула в постель. Через десять минут я уже крепко спала. Среди ночи раздался тихий перезвон оповещения. На почту пришло письмо.